Глава двадцать седьмая. Шпионы де Манели. Сходилось, увы, абсолютно все. Обломок ступая лени на месте происшествия. Магическое мастерство Николаса, о котором он не раз при мне упоминал. Да и много что еще прекрасно вписывалось в общую картину. Они знакомы много лет. Наверняка дружат. А может, между ними что-то более близкое есть или было. Николас говорил, что принял предложение стать инструктором по вождению не сразу, в последний момент. Якобы решил, так отженить бы нам не отмазаться. Но можно ли этому верить? Парнишка с промытыми мозгами сказал, что начитала книгу и летела в ступе. Скорее всего, книга заклинаний, чтобы стены свалить. Где интересно в этот момент был Николас. Он прекрасно осведомлен о случившемся. Сказал же, что я пережила потрясение, словно видел развалины. А между тем, на месте происшествия вместе со всеми его не было. Как я не обратила внимания на его слова? «Хотя это как раз понятно, учитывая, что между нами перед этим случилось. Зря я об этом вспомнила. Все ощущения, испытанные во время поцелуя, накатили на меня с новой силой. Мурашки по коже пробежали. Нет, сейчас совсем не к месту. Рабочим удалось восстановить освещение, и в зале началась перекличка. Выясняли, есть ли пропавшие. Все студенты были на месте. Отсутствовало лишь двое преподавателей младшего преподавательского состава, но на это никто не обратил внимания». А вдруг я драматизирую, и их просто похитили жуткие злодеи? Нет, не похоже на это. Ну, кому Лене отдаст свою ступу? Это невозможно. А я уверена, что видела именно ее фрагмент. Почему, собственно? Что, фиолетовый цвет исключительно за ней закреплен? А вот возьму и проверю. И Если средство передвижения инструкторши в целом виде, то съем свою шляпу. Только где искать ступу? На крыше, конечно, на парковке. Кто знает, может, и наши потенциальные злодеи там же. У меня есть чудесное средство маскировки. Сумею подобраться незамеченной. Воспользовавшись всеобщей суматохой, я выскользнула из аудитории. Все равно самое важное уже сообщили. Поклонницы всех троих красавчиков могут любоваться ими дальше. А вот у меня все плохо, потому что я, кажется, влюблена в злодея. Причем по уши. Дальше это скрывать от себя уже не стоило». Я заполошно бежала к парковке, чувствуя, что сердце вот-вот выпрыгнет. При этом еще и очень зареветь хотелось от несправедливости ко мне мироздания. Уже на последней ступеньке перед крышей я обернулась ящерицей. Запоздала, сообразив, что моя одежда теперь осталась на лестнице. И ее может увидеть любой, кто сюда придет, в том числе мои подследственные. Вот что значит действовать в состоянии аффекта. Повезло мне в том, что Николас с Элени на крыше уже были. Они стояли возле фиолетовой ступы и что-то обсуждали. Я подобралась ближе, помня, что корт умеет неплохо меня вычислять и выбрать этот тема. Больше всего меня интересовала ступа. Я даже старалась закрыть глаза на позу, в которой пребывали мои инструкторы. Николас слегка похлопал Ленью по плечу, и это было так доверительно, так интимно. Я отвернулась от них, принялась оглядывать ступу. Пришлось передвигаться по кругу, чтобы получить панорамный обзор. Ух, какая она огромная! «Какое все вообще масштабное, когда ты мелкая амфибия!» К моему облегчению ступа была совершенно целой. «Что ж, Литоника, приятного аппетита, когда будешь есть свою шляпу!» «Вряд ли на последних десяти сантиметрах оба докроется разгадка. В жизни так не бывает. Или нет? Ох, как раз в самом конце моего маршрута она и была. Дыра в обшивке. Не было смысла дальше сомневаться». Или прикидываться, совпадет ли виденный мной фрагмент с уродливым сколом. Нападение на общежитие совершили на этом транспортном средстве. Николас и Еленя говорили очень тихо, пусть эмоционально. Вот подобраться бы ближе, послушать, о чем речь. Может, они новые злодейские планы вынашивают? Объявили же, что сегодня последний день Академии. Возможно, и решат полностью вот так вот обрушить, а на нашем корпусе просто репетировали. Я увидела, что парочка собралась улетать с крыши. Елена легко запрыгнула в свою пострадавшую ступу. Никола забрался на метлу и достал что-то из кармана, поднёс к ступе, и я услышала щелчок. «Поисковый артефакт? Похоже на то. Только зачем он им сейчас?» Инструкторы взмыли и я поняла, что мне нужно действовать. Забежав в метельную, я обернулась с собой. И нашла свою ромашку. «Вот незадача. В таком виде я лететь не могу. Холодно. А за одеждой бежать вроде и недалеко, но тогда я инструкторов совсем из вида потеряю». На счастье кто-то оставил в гараже оформленную одежду, брюки и спецовку служащего парковки. Я с радостью запрыгнула в мешковатый наряд, подогнув рукава и штанины. Пять минут и вот я уже лечу, стараясь держаться на приличном расстоянии от Николаса и Елены. К счастью, они не успели далеко улететь, и я их увидела. Погоня была сложной технически. Я пряталась за деревьями, за прочими транспортными средствами. Как-то распряталась в облачке, потом за регулировщиком. приходила лавировать между ступами, заныривать в укрытие. Опускаться ниже, чтобы быть незамеченной, подниматься выше всех. При этом отслеживая перемещение парочки. Уж не знаю, как я справилась. Но мысль о том, что может не получиться, меня даже не посетила. Я была как поисковый енот, которому удалось взять след, и ничего не могло меня сбить с него. Впереди замаячили черные скалы. Мрачное место. Если устраивать злодейский штаб, так только там. Изумрудные горы все же были слишком гламурным вариантом. Эленя и Николас летели к центральной скале. Мне пришлось держаться от них на приличном расстоянии, поскольку не было уже ни деревьев, ни другого транспорта. Поэтому неудивительно, что скоро я потеряла свои объекты наблюдения. Они просто исчезли. И я продолжала мчаться вперед, рассеянно оглядывая однообразный пейзаж, скалы. камни, чахлые случайные кустики. Больше ничего, кроме тишины, ни криков птиц, ни ветра, ни шума какого-нибудь двигателя. Да хотя бы злодейский смех раздался, что ли. Подлетев в скале ближе, я увидела нечто необычное. Сухая ветка непостижимым образом крепилась к камням, наверное, магией и направлена была на меня. В голове тут же всплыло, «Если палка смотрит в грудь, продолжай направо путь». «Верить ли этому знаку? А если меня пытаются одурачить?» Я решила рискнуть и повернула, доверившись палке. Обогнула скалу и увидела небольшое пространство между ней и другой горой. «Достаточно для пролета». Проследовав между ними, обратила внимание на новую ветку. На этот раз она смотрела вверх. «Поднимайся выше всех!» Сказал я вслух, взлетая. «Интересно, долго нужно лететь? Попробую следовать совету буквально». Через некоторое время я была на уровне вершины и увидела там новый знак, нарисованную чем-то белым стрелку влево. Я послушала, зачем этот алгоритм отходить, и метров через сто увидела в воздухе то ли струю дыма, то ли облако в форме палки-регулировщика, только со стрелкой на конце, направленной вниз. «Если палка смотрит вниз, значит, под тобой сюрприз!» Спускаясь, я увидела этот самый сюрприз на одном из выступов скалы. «Я тебе говорила, Ник, нормально она доберется», — сказала Элень, обращаясь к Николасу. «По-моему, даже глаза ни разу не закрыла. Вон как неслась», — согласился Николас. «Ну, считай, я тебе проспорил. Подменю тебя на пяти академ занятиях. И еще на свадьбе исполнишь песню. В караоке в мою честь не забудь», — строго сказала Элень. — Я ради этого с тобой и спорила. — Подождите, — начала я спускать к ним. — Вы все это подстроили, что ли? Это зачет был такой? — Нет, к сожалению, — вздохнул Николас. Мы с Эленей летели искать того, кто пытался ее подставить и повредил ступу. У нее за рычаг лист бумаги с обрывками злодейского плана зацепился. Мы его использовали, чтобы сюда добраться. Но Ник заметил, как ты от нас в облаке пряталась, — добавила его подруга. «Мы поняли, что ты не отвяжешься. Так, и попрактикуешься заодно. И у тебя отлично получилось, кстати. Никлас, поставь ей зачет уже». «Да я ей экзамен засчитаю за этот полет», — пообещал Корт. «Только пусть сперва скажет, зачем за нами летела». «Я подумала, что вы и есть преступники», — призналась я, все же еще не до конца им доверяя. «Если они злодеи, то специально будут сбивать меня с толку». «Нет, мы ни в чем не виноваты». — сказал мой жених. Кто-то угнал ступу Элене, засветился на ней на месте преступления и специально отколол кусок. — Спасибо, что не выдала, кстати. Ты же узнала ее, да? — Ага, — кивнула я. — Теперь вот думаю, правильно ли я поступила. А вдруг это все живы? Ну кто еще может сразу рулить и читать книгу? — Тот, кто очень любит читать, наверное, — подсказала Эления. И тут меня осенило, сирена, библиотекарша. Кто бы еще мог так легко починить себе сознание наших парней? Ведь девчонок среди зомбышей нет ни одной. Только вот откуда она так хорошо умеет водить ступу? Просто у нее отличный преподаватель, барышня. Услышала я знакомый голос. Профессор Шухта. В один голос удивились Николас и Элени. Я обернулась и увидела гнома, все такого же юморного и жизнерадостного. Даже в облике злодея он выглядел обычным, добрым и надежным. «Я ведь не только теоретик, Литоника», — сообщила мне. «И лично обучал практике этих двоих замечательных людей». Говорил он все так же весело и с огоньком, а при этом направлял на нас большую черную палку нерегулировщика. Вполне такой весистый артефакт из черной магии. Не знала, что гномы ей владеют. А как именно проверять-то себя не хотелось. Без глупостей, мои хорошие, предупредил Шухта, слегка поводив палочкой. Иначе вас разнесет еще похуже, чем это несчастное общежитие. И где ваша дарённая ученица? Поинтересовалась Эления. Как посмотрю, у нее вообще не было барьера в общении. Пока я тут беседую с вами, она готовит праздник для Академии. Охотно поделился мой любимый преподаватель. Примерно через час все там взлетит на воздух, и веря лишится своего единственного приличного учебного заведения. Возможно, кто-то пострадает, но ради большого дела не жаль». «Какого большого дела? Мне всегда интересно, чем вы, злодеи, руководствуетесь?» – спросила я. «Мне было грустно, что преступником оказался именно Шухта». «Я уже скучала по его милой манере не заканчивать фразы, а ведь раньше она меня бесила». «Милая, если вы хотите меня развести на болтовню, чтобы попытаться отобрать оружие, зря надеетесь. Я знаю все эти пошлые шаблоны, так что вытяньте ручки вперед, мои дорогие ученики», — говорил он мягко, но мы понимали, что лучше починиться. Шухта надела на нас цепь, скрепившую намертво всех троих, затем велел идти вперед по выступу, подталкивая палкой. Это было страшно. Сорвется один, вниз полетят все. Аккуратно ступая по краю, мы вышли в пещеру, в которой Шухта велел нам зайти. Первым шагнул Николас и провалился, а мы, конечно же, за ним. Я шла посередине по этому полонакорда, а сверху меня припечатала Эления. Благо, падение было недолгим. Мы были в неглубоком колодце. узком и темном. Сверху в него заглядывал Шухта. «Устраивайтесь пока», — сказал он нам доброжелательно. «А мы вернемся за вами позже. Сейчас нужно уничтожить Академию и подбросить улики против вас. Уж извините. А по поводу вашего вопроса я же всегда на них отвечаю. Так вот, Сиреночка хорошо поработала, и у нас целая армия послушных солдат». которые будут служить Демонелю и после того, как все это закончится. Ну и сам факт, что в Штеверии негде будет получать высшее магическое образование, такого уровня, как ваш, нас тоже радует. Да, есть другие крупные институты и колледжи, и мы работаем, чтобы их тоже не стало. Мы уничтожим образование в Штеверии. Ну, собственно, с вас хватит. Мне пора обратно. Пока не хватились. И он ушел, а мы остались. Попытались лезть друг с друга и рассесся. Это удалось, хоть и было очень тесно. — Ты больше не считаешь нас злодеями? — спросил Корт. — Теперь, конечно, нет. — Вот видишь, Ник, — поучительно сказала Эленя. — А ты ведь одно время сам подозревал литонику. Уж очень часто она оказывалась в нужных местах. — Ого! — поразилась я. — Да, и как уж расстраивался не передать. «Ты же ему так нравишься, что сил нет, и вдруг злодейка!» «Эленья!» Слабо попробовал остановить ее Николас. «Что?» Даже в полумраке я увидела, как она выразительно на него посмотрела. «Только не говори, что ты с ней не успел еще объясниться. Вам жениться через несколько дней вообще-то. Перед договорными браками объясняться не обязательно», — рассеянно вставила я. «Как дети?» — фыркнула Леня. «А я думала, у вас вообще роман». «Ну вот еще!» Она, кажется, возмутилась. «Мне эльфы нравятся. Вот заместитель ректора наш новый очень ничего. Например, и скумбрию любит. Откуда вы знаете?» Опешила я, вспомнив самую страшную тайну Натаниэля. «Я запахи хорошо ощущаю». Тут нас перебил Николас. «Девочки, а мы будем думать, как выбираться? Или вы решили мужиков обсудить, пока возможность есть?» «А что ты предлагаешь? Перегрызть цепь?» – с иронией поинтересовалась Эленя. «Она магическая, вам даже обернуться не получится, пока руки ее касаются». Я посмотрела на скованное запястье. На правом был помолочный браслет. Он не сваливается с меня даже во время превращения в тотем, поскольку выполнен с применением специальных нитей, как и оборотное белье. А вот на левом, как интересно, светился Ешкин браслет. Я даже не заметила, что, оказывается, он тоже на мне остался. И сейчас самодельная ящерка разгоралась все ярче и ярче. — Откуда у тебя эта штука? — заинтересовался Николас. — Друг подарил. На день рождения. Я думала, он серебряной ложки на нее расплавил. — Да, вот не похоже, — протянул Корт. — Это магический металл какой-то. Браслет уже начал жечь мне кожу. А потом вдруг ожил, ящерица взмахнула хвостом и скользнула с запястья на цепь. Протекла ртутной струйка между звеньями, и оковы с нас спали. А потом присмыкающаяся вернулась мне на руку, и оно затвердело в прежнюю форму. — А твой ежка тебя очень любит. Это явно фамильная вещь была, — заметил Николас. — А теперь пошли отсюда. Пользуясь тем, что руки освободились, он извлек откуда-то из носка ведьмацкую палочку и наколдовал веревочную лестницу. Не мог лифт сообразить или эскалатор. Да я придираюсь, наверное. Главное, что мы быстро были на поверхности и побежали к своим средствам передвижения, которые, по счастью, стояли там же, где мы их оставили. Шухты уже не было. Мы с Леней оседлали ступы. Николас вновь запрыгнул на метлу и направились в академию. Сейчас я поняла, что предстоит лететь, и привычно испугалась. — Ну что же ты? — вдруг как-то ласково произнес Корт. — Ты же умеешь. Вон как сюда мчалась. — Да верься уже ведьминским инстинктам, — сказала Эления, словно гвоздь забила. Времени, чтобы предотвратить катастрофу, оставалось все меньше. Вот-вот шухта и сирена взорвут Академию, и все улики будут вести к Элене и Николасу, а может и ко мне, для разнообразия. Увидев впереди острый шпили Академии, мы все вздохнули с облегчением. Непоправимое пока не случилось. Можно действовать. Только где искать сирену? Хм, библиотеки, конечно. Туда я решила направиться в первую очередь.